Два месяца назад. Мы встретимся сразу после того, как я отвезу детей в школу и погуляем вдоль реки, стартовав от нашего крыльца. Я сказала Ариэле, что возьму с собой термос, а она пообещала захватить имбирный чай. По дороге сделаем остановку, попьем кофе в местном кафе, а на обед я приглашу подругу к нам домой и угощу салатом и рыбой. Я безумно рада, что Ариэла согласилась увидеться. Как хорошо, что мне все-таки удалось передать ей записку. Ссориться, тем более с новыми друзьями, это не по мне. Здорово, что соседка наконец-то мне доверяет. Я хочу стать частью ее жизни и, как мне кажется, понимаю, почему ей нужна моя помощь. Ариэлла, как и я, застряла в браке без любви, и я знаю, как ей помочь. Когда она примет решение, как поступить со своим мужем, я буду рядом и обязательно окажу ей поддержку. Матео наверняка разозлится и свалит всю вину на нее». Но к тому времени мы с Джеком переедем в наш новый дом, где я оборудую комнату для гостей с большой кроватью, чистыми полотенцами, пустым шкафом, куда Орелла сможет сложить свои вещи и телевизором с подключенным нетфликсом. Орелла идет по тропинке через наш сад. Сегодня на ней модные кроссовки и пальто с меховой опушкой на капюшоне. Мы пьем горячий чай, и дыхание вырывается у нас изо рта облачками пара. Солнце еще не рассеяло утреннюю мглу. Трудно непринужденно общаться и тем более открыться, когда в спину дышит специально нанятый конвоир. Он не отстаёт от нас ни на шаг, то и дело многозначительно покашливое. Как если бы муженек подруги решил ни с того ни с сего заявиться на девишник. Приходится тщательно следить за тем, что говоришь и как себя ведёшь. Присутствие стража неуместно и навязчиво, Оно раздражает даже больше, чем поведение хама, который подслушивает чужой разговор в кафе или лезет без очереди в супермаркете. Не представляю, как Арела его терпит. Меня так и подмывает резко остановиться, чтобы этот тип в меня врезался. Или случайно пролить ему на грудь обжигающий чай. А вот моей соседке, кажется, все равно. По пути она непринужденно болтает со мной о реке, сегодняшнем утре и царящей вокруг тишине. Почему она передумала и согласилась встретиться? Неужели из-за моей последней записки, из-за моих искренних теплых чувств и готовности помочь? Даже сейчас, работая с сотнями клиентов каждый год, я понимаю, что никогда не встречала такого осторожного и скрытного человека, способного без труда подстроиться под окружающих. В мгновение ока соседка превращается из рыдающей одиночки в жизнерадостную хохотушку, Ариэлле точно не помешало бы прийти ко мне на прием. Может, заглянешь в наш оздоровительный центр? Потренируем дыхание, научу тебя технике рейки, медитации. Мне это не нужно. Я делаю глоток чая и прячу руку в карман. Мне показалось, что в пятницу вечером ты была очень расстроена. Шепчу я, глядя перед собой. Над нами, словно защитный мост, раскинулись мраморные деревья залива Мортон а воздух наполнен пряным ароматом ягод, разбросанных по тропинке, лишь бы охранник не услышал. «Вовсе нет, почему?» — тихо спрашивает Ариэлла. Но ее выдает тон, натянутый, фальшивый, из серии «я» в полном порядке. Он-то меня и беспокоит. Именно таким голосом обычно говорят женщины, которые подвергаются жестокому обращению и контролю со стороны мужей, но продолжают делать вид, будто всем довольны. «Я улыбаюсь». Ты можешь мне открыться. Она изображает беспечность, но у меня и правда все хорошо. Вы пытаетесь зачать ребенка? Ты хотела о чем-то мне рассказать, уклоняется она от моего вопроса. Да, хотела. Я беременна. Орела замирает, а потом расплывается в искренней улыбке. Однако не бросается обнимать меня, не целует в щеку. В самом деле потрясающе! А ты по-прежнему хочешь завести детей? Соседка пожимает плечами и продолжает идти в прежнем темпе, хотя мои шаги становятся резче, быстрее. Я снова отпиваю чай, обжигая себе язык. Честно говоря, не знаю. Пока в раздумьях. С этими словами Ариэлла меняет тему и заводит разговор о цене на брокколи, о огороде и заправке из авокадо, которую приготовила на днях. Все ясно. Мы снова обсуждаем всякую чепуху, вместо того, чтобы докопаться до сути ее проблемы. А ведь я дала ей возможность сказать правду и получить поддержку. Боже, ну и холод. Замечаю я и, обхватив ладонями термос, смотрю вдаль, на яхты, неподвижно стоящие на воде, словно они вмёрзли в лёд. Вода кажется такой спокойной, такой безмятежной, что даже хочется бросить в неё камень, чтобы увидеть рябь. ореллу умолкает, я тоже. Разговор возобновляется только в тот момент, когда мы подходим к группе людей, раскладывающих коврики для йоги на лужайке. Соседка говорит, что тоже не прочь попробовать. Значит, теперь мы обсуждаем йогу? Пусть так. Я соглашаюсь, что попробовать стоит. Она подходит к тренеру и с подчеркнутой вежливостью просит у него визитку. Меня не оставляет желание выяснить хоть что-нибудь. Чем она была расстроена в тот вечер? Почему продолжает скрывать от меня правду? Орелла спускается с холма и протягивает мне визитку из под которой выглядывает белый листочек бумаги очередная записка поджав губы я искоса смотрю на охранника пинающего ягоду мраморного дерева туфлей по моему это очень интересно говорит Орелла с воодушевлением еще бы я киваю улыбаюсь теперь все ясно попробуем вместе громко вздохнув Орелла, идет вперед Я сую визитку и записку в карман и ботягиваю чай. Вот так мы и будем себя вести. Охранник ходит за нами по пятам, ну и пусть мы будем общаться за спиной у этого ублюдка. Сейчас мы вновь притворяемся, будто говорим о жизни. Но сигнал очевиден. Орелла наконец-то распахивает передо мной дверь.